Анатолию Мариенгофу. Я последний поэт деревни, Скромен в песнях дощатый мост, За прощальный стою обедней Кодящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем Из телесного воска свеча, И луны часы деревянные Прохрепят мой двенадцатый час. Анатолий Мариенгоф. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость, злак овсяный заряю пролитый, соберёт его чёрная горсть, неживые чужие ладони. Этим песням при вас не жить, только будут колосья кони, а хозяин старым тужить. Будет и ветер сосать и ржанье, понехидный справляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час.